— Пожалуй, я выпила бы еще кофе. — Нам туда и подадут. — Вот что значит пить так много вина, — укоризненно сказала Жюльет, которой алкоголь был противнее всяких лекарств. — Вот вы и раскисли. Муся, улыбаясь, вздохнула с видом грешницы. — Кто пил, тот и будет пить, — лениво проговорила она. Слова эти сказались как-то сами собой. После завтрака из пяти блюд с двухчасовой застольной беседой у нее умственный и словесный аппарат работали преимущественно по линии наименьшего сопротивления, что легче всего выговориться. На террасе лучше не стало. Жильет тоже больше по инерции продолжала доказывать, что Муся пьяна. Елена Федоровна находила, что так сидеть скучно. Уж лучше погулять в парке, благо прекрасная погода. — А вы, Мишель? — Я тоже предпочел бы пройтись, — ответил молодой человек, переглянувшись с Еленой Федоровной. — Вот что! — Сделайте одолжение, — брезгливо подумала Муся. — И отлично, — сухо сказала она. — Тогда разделимся. Вы пойдете в парк. Она не отказала себе в удовольствии, подчеркнула эти слова. — А мы, Жюльет, еще немного посидим здесь. Уж очень печет солнце. — Не соскучитесь? — спросила баронесс. — Смотрите, как мало осталось людей. — Ничего, как-нибудь. Мы тоже пойдем потом в парк. А встретимся, как было с ними условлено, у автомобилей после окончания церемонии. — Отлично. Тогда... «Пойдем, Тороадор!» Елена Федоровна встала. Мишель весело кивнул головой дамам. «Совет да любовь!» — сказала мысленно Муся, вдруг почувствовав зависть к этой женщине, которая так просто, легко, почти открыто делала то, о чем она, Муся, не всегда позволяла себе и думать. «Если в парк, то гораздо ближе через двор». С насмешкой посоветовала она им вдогонку. Они сделали вид, будто не расслышали. Муся встретилась взглядом с Жюльетт. Та засмеялась своим спокойным, не совсем приятным смехом. — Вы очень не любите моего брата. — Какой странный вопрос. — Нет, я не обижусь. Я ведь тоже его не люблю. — Я ничего не сказала. Но если вы позволите сказать правду, то то вы его терпеть не можете. Вы преувеличиваете. Он не стоит острых страстей. Кроме того, они все такие. Кто они? Товарищи вашего брата? Да, нынешние молодые люди. Мне они все чужие. Это из-за политики? От того, что они правы? Из-за всего. Они из грубой материи. Вот как солдатское сукно. А мы с вами? А я? Вы еще не сложились. — Вы вся в будущем, — убежденно сказала Жюльетт. Муся засмеялась. — Это недурно. — Мудрая девятнадцатилетняя Жюльетт. — Забавнее всего то, что вы отчасти правы. — Разумеется, я права. — Разве вы живете по-настоящему? — Но не стоит об этом говорить. — от Отчего же? — Напротив, мне очень интересно, мудрая Жюльетт, — сказала притворно весело Муся. Она все не находила верного тона в разговоре с этой молоденькой барышней. Говорить с ней, как когда-то с Сонечкой, тоном ласковой старшей сестры, явно не приходилось, хоть Муся нередко в этот тон впадала. Можно было, конечно, называть шутливо Жюльетт мудрой, но она и в самом деле была умна. Муся это признавала с неприятным чувством. — Нет, скажите, мне очень-очень интересно. «Что вам интересно?» — спокойно спросила Жюльетта. «То, что вы обо мне думаете. Почему я не живу, а прозябаю?» «Я этого, кажется, не говорила. Никаких кажется. Вы именно это сказали, и я жду объяснения. Но заранее говорю одно. Если вы находите, что я должна посещать лекции в Сорбонне или войти в Комитет защиты женского равноправия, то это мне совершенно не интересно